Он включился в борьбу за судьбу друзей, которые были осуждены, несмотря на то, что молчали все как один. Первая тайная встреча, которую он провел, была с Одуайером. Он заверил Аккардо, что все гангстеры будут отпущены. Тогда, в 1942 году, Донован долго изучал дело Одуайера. Потом, наконец, принял решение. Поскольку мафия в Сицилии является самой серьезной силой, поскольку Муссолини обещал ее искоренить, я пойду на риск и передам наши связи Одуайеру, в конце концов он протестант, северянин, и обдумает свои решения. И уж если мы отправляем в тыл к фашистам Лаки Лучиано, пусть один сукин сын поддерживает контакт с другим. На этом этапе они служат нашему делу. Джон Кейри, брат Эстел женщины, с которой сняли скальп, работал в школе, преподавал историю в младших классах, жил в Бронксе, самом дешевом районе города. Роумен подошел к нему во время перемены. Дети вокруг носились, визжали. «Почему они так истошно визжат? Неужели я был таким же?» Попросил выкроить часок для разговора. Я, Пол Роумен, работал в разведке, воевал в Германии, был в нацистском лагере. Речь идет о сотне другой гитлеровцев, которые живут припеваючи. Мне это отвратительно. Надеюсь на вашу помощь. Давайте через два часа, ответил Кейри, поглядывая на своих питомцев влюбленными глазами. Я отпущу оболтусов, и мы посидим в джипсе. Это бар за углом. «Ждите меня там, окей?» okay? Роумен решил не искушать судьбу. «Всякая прогулка в его положении чревата. Наверняка его ищут. «Они могут меня найти сразу же, если повторят ужас с мальчишками», — подумал он. «Но они пойдут на это в экстремальной ситуации. Сейчас еще рано. Ну что ж, посмотрим, кто перегонит время». Если Спарк точно сыграет истерику после моего исчезновения, если Рабинович привезет к нему врачей с добрыми глазами наемных убийц, все психиатры такие, они ж лишены реальной власти над больными, вроде хирурга, дантиста или педиатра, поэтому им приходится ставить на добрую, неотвратимую жестокость. Если они предпишут ему поменять климат, и он спросит про Кубу, то все пойдет как надо. — Ой-ли, ой-ли, — спросил он тебя, — не смей сомневаться, не смей. Ты делаешь чистое дело, и ты победишь. Рушатся те, которые ставят на грязь и зло. — Хай, Роумен. Джон Кейри сел напротив. — Я освободился чуть пораньше. Что будете пить? — Я угощаю. Ну тогда стакан апельсинового сока. — Что, не пьете? — Кэри улыбнулся. А что делают с соком? Едят? Хм, смешно. Роумен достал свои лайки-страйк, размял сигарету, сунул ее в рот, закурил. Ну, тогда я тоже пожую сок. В зависимости от исхода нашего разговора, у меня может быть довольно хлопотный день, да и ночь тоже. Спрашивайте. Просто, — сказал Кейри, — я отвечу, если сочту ваши вопросы заслуживающими интереса. Где вы кончили войну? «В Зальцбурге. Вам не приходилось освобождать концентрационные лагеря? Моя часть ворвалась в Дахау. Тогда мне легче говорить с вами. Я Пол, а я Джон. Очень приятно, Джон. До недавнего времени я работал в разведке у Донована. Слыхали про ОСС?» «Я очень уважал ваших ребят. Почему, кстати, вас разогнали? Потому что Донован собрал нас для борьбы против наций, а сейчас главным врагом Америки стали красные. А мы с ними порою контактировали, особенно в Тегеране, да и накануне вторжения в Сицилию тоже, и перед Нормандией. Мы не нужны нынешней администрации. но ну, не все, конечно». в основном же, которые имеют хорошую память и верны основополагающим принципам нашей Конституции. Словом, когда я узнал, что новые люди в разведке начали использовать нацистов, попросту говоря, привлекать их к работе, и не только в качестве платных агентов, но и как планировщиков операций против русских, а началось это уже в 45-м, осенью, когда слушались дела гитлеровцев в Нюрнберге, то я очень рассердился.